Глава шестая Ничто, ничто так не бодрит утром, как звон колокола, возвещающего о подъеме, и жуткий холод. Еще бы! Камин я вчера разжигать не стала, на это просто не осталось сил. Теперь вот, бегаю в рубашке по чердаку, стараясь согреться. Бр! Быстро умылась, оделась и задумалась. Расписание я еще не видела. Что с собой брать? Не знала. Спуститься и посмотреть, а затем вернуться. Тогда не успею позавтракать. Взять на обум не будут же нас в первый день загружать, верно? Поколебавшись, положила в сумку несколько тетрадей, ручки с карандашами и заглянула в весьма объемную корзину. Там нашла мантию и значок мышки, надела и то, и другое. Больше из одежды в корзине ничего не было, только разноцветные клубки ниток, набора иголок. Наперсток, пяльцы и небольшие рулончики белой ткани. Взять, не взять? Ладно, небольшой наборчик не помешает. И как в воду глядела! В расписании стояло четыре пары, среди которых искусство мастерицы, лекция и практика, сразу после пары по истории физической подготовки. Интересно, а швеям последнее зачем? В столовой было шумно и многолюдно. Я протолкалась сквозь очередь за столик, где сидели Фиона с Ромео и поедали обычную манную кашу. «Доброе утро!» «Мечтать не вредно!» отозвалась девушка, хмурясь и сонно зевая. «После такого подъема оно совсем недоброе!» Ромео улыбнулся, но ничего не сказал. «Спасибо, что взяли мне завтрак!» Я придвинула поближе тарелку с кашей. «Не очень люблю по утрам есть...» Но до обеда будет тяжело держаться. День насыщенный предстоит. У меня сегодня история. Знаем. Хором отозвались друзья. Это пара общая, так же, как и физическая подготовка. Понятно. Значит, стоит поторопиться. Не хочется прийти последней и занять неудобное место. Аудитория была огромной, в светло-золотистых тонах. Стрельчатые окна с лимонными занавесками и цветами на подоконниках делали ее уютной. Потолки были высокими, с большими узорчатыми люстрами. Если бы не парты, можно смело сказать «бальный зал». Студентам в моем мире такое и не снилось. «Доброе утро, студенты!» — раздался мужской голос, и в помещении воцарилась тишина. Высокий, подтянутый мужчина с аккуратной бородкой возник возле преподавательского стола, поставил стопку книг и приветливо улыбнулся, оглядывая аудиторию. Взмахнул рукой, и перед ним вспыхнул клубок с иголкой. «Сейчас каждый из вас уколится, тем самым закрепив себя в журнале посещаемости, сказал он. «Ах да, забыл представиться. Я профессор Злотарий, Буду вести у вас историю этого мира, а со второго семестра еще и историю каждого вида мастерства. Регулярное посещение моего предмета...» И вовремя выполненное домашнее задание даст вам возможность без проблем получить зачет по моей дисциплине. Мужчина коснулся черной бородки, склонил на бок голову, напоминая любопытного ворона. Мантия на нем была серая, но с неизменным значком мыши с катушкой ниток на спине и иголкой в зубах. Преподавательская форма придавала ему строгий вид. Злотарий взмахнул рукой, позволяя клубку с иголкой подплыть к первой парте. Брюнетка с мышиным хвостиком волос робко укололась, поморщилась, отпустила клубок. «Сегодня, пожалуй, начнем с появления в нашем мире магии», — сказал злотарий, вытаскивая из кармана еще один клубок с иголкой. Он что-то быстро прошептал, иголка вытянулась и превратилась в указку. Я охнула, за что получила ощутимый толчок от Фиона и Ромео, сидящих от меня с двух сторон. «Кто-нибудь знает легенду о возникновении Чарды?» «Создана великой четверкой магов — Аруном, Гролиасом, Сандром и Кродусом!» — раздался бодрый женский голос. «Что ж, самая распространенная версия!» — улыбнулся профессор Злотарий. «Я расскажу вам еще одну. Когда будете сдавать зачет, можете выбрать любую, но обязательно аргументируйте свое предпочтение». Мужчина провел иголкой по воздуху, нарисовав прямоугольник, который тут же пошел волнами. Ария, великая кудесница, однажды создала полотно. — А как создала? — раздался голос задних парт. — Согласно легенде, богиня взяла облако, чтобы ткань была белоснежной, и ветер, чтобы она была легкой. Я постаралась не захихикать. Знали бы мои родители, чему тут будут учить их дочь. Сказком. Но невольно вспомнила, что видела на маме и папе значки мышки, и вздохнула. Созданный прямоугольник тем временем превратился в белый туман. «Луч Арели на полотне создал день, а луч звезды — ночь». Мужчина провел иголкой-указкой, разделяя экран на две половины. Но пустота Арии не нравилась, поэтому она стала творить дальше. «Иголка и нитки» в которые великая кудесница вложила свои чары, порхали в ее руках, как легкие бабочки, рождая целый мир, наш мир, чарду. Улыбнулся профессор, оглядывая аудиторию. — А что было потом? — не выдержал кто-то. Она вдохнула в него жизнь. Отпустила полотно, и оно, полетев с небосклона, стало миром. Следом за ним упали разноцветные нитки которые услав землю стали источниками магии большая их часть попала в воду на экране поочередно стали мелькать картины лесов полей гор и рек и я в который раз отметила что чарда напоминают мою родную землю к примеру океан серо-синего цвета и абсолютно безжизненная пустыня покрытая янтарным песком по которому гулял ветер, чем не северный ледовитый океан и сахара. — На мой взгляд, похоже. Правда, я никогда не была ни там, ни там. Могу ошибаться. Первые люди пили воду, не подозревая, какая сила в ней заложена. — И становились магами? — Да, именно так. Чары передавались из поколения в поколение. Несмотря на то, что все источники, пути к ним и даже знания о них утеряны, магия до сих пор живет в нас. Отозвался Злотарий. Еще вопросы? Мы дружно переваривали полученную информацию, не зная, как на нее реагировать. Верила ли я в богинь и мир, созданный таким образом? С трудом. Нет, нет, я люблю сказки, даже чересчур, а в волшебном мире в них верится еще больше. Но принимать такое за истину нет уж, увольте. Нет вопросов! переспросил преподаватель. Тогда идем дальше. Открывайте тетради. И записывайте историю основания первого королевства. Остаток пары, начавшийся так интересно, прошел скучно и невесело. Даже по сторонам не посмотришь. Все время записывай чудаковатые имена и названия. Про цифры, запомнить которые было для меня нереально, я промолчу. Следующее занятие тоже радости не прибавило. Мы переоделись в форму, короткие бриджи и туники каждый цвета своего факультета, и, едва прозвучал колокол, дружной толпой вышли на огромную площадку. На ней располагались разные приспособления. Турники, канаты, непонятные стенки с выемками. Лично мне они напоминали пыточные приспособления из средневековой Европы. Спортом я занималась со школы. Не так, чтобы серьезно, мне не светили всякие чемпионские разряды, но и в отстающих не числилась, но никогда такой странной полосы препятствий не видела. Профессор Чернавий, мощный и усатый, напоминающий древнего викинга только что не русы и без шлема, выстроил нас в ряд в одном ему понятном порядке, заставил пройти процедуру, уколи палец иголкой и, долго прищурившись, рассматривал, словно мясо на рынке выбирает. Я невольно поморщилась. Многие из вас! Боском, которому позавидовал бы даже Шаляпин, начал он. — Считают, что физическая подготовка мастерицам и мастерам. Он внимательно оглядел небольшое количество парней-портных, стоящих позади. — Не нужна. Я поежилась под его пристальным взглядом. — Вынужден вас огорчить. Она у вас будет. Каждый из здесь присутствующих, оказавшись за стенами магической школы-кудесниц, неизменно встретится со злом. Какой, однако, положительный настрой дает-то? Поэтому вы будете бегать, прыгать, ползать и постоянно проходить полосу препятствий. Через месяц после бала состоится традиционный обмен между школами целителей, боевых магов и нашей. Боевые маги будут не просто у вас учиться, получая новые знания и умения. Они станут учить вас боевым заклинаниям и обращению с оружием. Гордо выдал Чернавий. По нашему длинному, словно объевшаяся гусеница ряду, поползли шепотки. — И какое же оружие будет? — спросила рыжеволосая девушка с факультета ткачей. — Иголка, разумеется! — усмехнулся преподаватель викинг, доставая клубок и что-то на него шепча. Мы дружно охнули, увидев, как иголка заострилась, превращаясь в подобие меча, а клубок вытянулся в щит. «Это первое заклинание, что вы выучите и освоите, затем на следующем курсе научитесь превращать иглу в легкий меч, саблю, шпагу. Да кому что захочется». Чернавий как-то подозрительно ласково улыбнулся. «Мне захотелось нырнуть рыбкой в распахнутые двери мышки и носа оттуда не высовывать». «А теперь марш на полосу препятствий. Проверим, на что способны нынешние мастера и мастерицы». Прервал викинг мои размышления. Через два часа, ровно столько длилось каждое занятие, мы напоминали измученную армию Наполеона, проигравшую сражение и отступающую на всех направлениях. Никак иначе нашу ползающую, стонущую, усыпанную синяками шеренгу назвать не удавалось. Наш викинг-изверг, прозвище, которое намертво закрепилось за ним, довольно хмыкнул и отпустил нас, хитро прищурившись. Физическая подготовка мне напомнила игру "Остаться в живых". Даже Фиона, привычная к тренировкам, еле волочила ноги. Что уж говорить о нас с Ромео. Приняв душ и переодевшись, мы договорились, что встретимся на обеде. Я поднялась на третий этаж факультета вышивальщиц, нашла нужную аудиторию. Обычно, когда входишь в новое помещение, обращаешь внимание, как оно выглядит, но в этот раз, даже если бы я оказалась во дворце Стало бы все рассматривать в последнюю очередь. Около двадцати девушек моего возраста, но неимоверно напоминающие э, пирожки, такие они были пухленькие и румяные, сидели за партами, разложив наборы для вышивания, и молчали, изредка поглядывая друг на друга. «Елки зеленые! А я точно туда попала?» «Проходите, не задерживайтесь!» Прозвучал ледяной голос. Я оглянулась, и уставилась на высокую полную женщину средних лет. Строгое синее платье некрасиво обтягивало фигуру, а прямоугольные очки и пучок мышиного цвета волос на затылке делали ее похожей на надзирательницу. Я по сравнению с ней, да и со всем классом, казалась себе дюймовочкой. — Так и будете стоять? — Нет. Я быстро направилась к партам, сопровождаемая угрюмыми взглядами и зловещей тишиной. «Мда, видимо, не зря мне друзья говорили про аристократические замашки». Я села за последний свободный столик, рассматривая давно немытое окно, к стеклу которого прилип дубовый лист. Стены голубоватого цвета украшали разноцветные вышивки, изображающие пейзажи, птиц и цветы. «Я профессор Бастинда. Буду преподавать у вас искусство мастериц, основную дисциплину». Как же я попала-то? Мы вряд ли найдем общий язык. Шить-то я как раз и не научилась. А мои вышивки? Да ничего в них особенного не было. Мне не хватало усидчивости и терпения, чтобы хоть одну до конца довести. Нитки всегда торчали, ткань скукоживалась, вышивка получалась кривоватой и неказистой. А я точно на нужный факультет пришла? Может, все же в портные меня надо отправить? Бастинда, проинформировав о том, что и как станет с нас требовать, велела открыть тетради и записать основные виды вышивок. Диктовала она на удивление понятно, выделяя интонацией нужные слова и разъясняя те или иные термины, но для меня все равно полученная информация оставалась темным лесом. А ведь ее еще и зубрить придется, а потом применять на практике. К следующему занятию, которое состоится завтра, вы должны приготовить по образцу каждой вышивки, сказала она, осматривая аудиторию, поправляя квадратные очки. Теперь записываем три основных заклинания, которые используются мастерицами-вышивальщицами. Я подавила тяжелый вздох. Первое, самое главное, называется наматывающим или вплетающим, накладывается на нить перед вышиванием. Оно должно быть четким и точным, иначе вся вышивка пойдет на смарку. Заставлю переделать. И не раз, чтобы запомнили. Зловеще усмехнулась Бастинда. Второе заклинание – связующее. Произносится, когда заговоренные нитки и иголка лежат на ткани. Оно наделяет предметы общей магией, позволяет вышивке перенестись на любую другую ткань. Одна из девушек – Выронила перо и наклонилась, поднимая. В аудитории воцарилась тишина. Студентка покраснела и уставилась в тетрадь. Третье заклинание – заклинание мастерицы. Его каждая из вас выдумает сама, вставляя необходимые слова. Хотите, чтобы девушка, купившая вашу вышивку, удачно вышла замуж? Стоит внести пожелание в заготовку формулу, которую произносите. Но напоминаю, что есть слова – которое мастерицам запрещено использовать. Никаких приворотов, строго сказала Бастинда. В чарде за это сажают в тюрьму. Никаких пожеланий болезни и смерти. Вы – мастерицы и должны быть достойны этого звания. Пафосно завершила лекцию профессор. К следующему занятию выучить три основных заклинания. Так, чтобы от зубов отскакивало, чтобы ночью вас разбуди, сказали – припечатала она, и приготовить конспект первой главы закона о магической вышивке. В этот момент зазвенел колокол, и профессор Бастинда покинула аудиторию. Несколько девушек поднялись и вышли, другие остались сидеть на местах, занятые своими делами. Белокурая мастерица, сидевшая за первой партой, жевала огромную булку с маком. Две сестры-близняшки неподалеку от меня о чем-то увлеченно шептались. Привет! Раздался тоненький голосок. Я подняла глаза. На меня неуверенно смотрела девушка, уронившая на паре перо. «Привет!» Дружелюбно улыбнулась я. «Это ты попаданка из другого мира?» «Да», — отозвалась я, Варвара Мальцева. «Дарья Крицкая, не возражаешь, если я к тебе пересяду?» Почти шепотом спросила она. «Нет!» Улыбнулась я, наблюдая, как на нас высокомерно и с презрением смотрят остальные девицы. Я никогда не любила аристократов, а теперь еще больше. Не понимаю, как человека можно оценивать по его социальному статусу. Разве кто-то виноват, что родился в самой обычной семье? Титул и богатство не делают добрее или счастливее. Моя новая знакомая перенесла свои вещи, в гробовой тишине разложила их на парте, И достала булочки. «Хочешь?» «Давай». Я не стала отказываться от угощения. Все равно у чернавия все лишние калории сгоню. «А ты почему не ешь?» «Мне нельзя», — вздохнула Дарья и покраснела. «Она думает, что похудеет и тем самым привлечет внимание». «Красава!» — оборвала белокурую, смахивающую на аппетитный пончик студентку девушка. «Ой, тоже мне тайна!» Фыркнула в ответ мастерица, дожевывая булку. Другие девушки захихикали. «Я не стала расспрашивать, кому отдала сердце моя новая знакомая. Правда, сомнения этот тип у меня вызвал. Понятное дело, что в первую очередь мужчины смотрят на внешний вид, но если его интересует только это... Мне бы не хотелось, чтобы милой и, судя по всему, добродушной Дарьей кто-то разбил сердце». «Ох, лезешь ты, Варя, не в свое дело!» Но не помочь мастерице я не могла. «Одной диеты мало», — тихо сказала я Дарье, которая пошла пятнами и не знала, куда деться. «Да? А что еще нужно?» «Физическая нагрузка», — ответила я, откусывая булочку и замечая, что все присутствующие в аудитории прислушиваются к нашему разговору. «Мешки потаскать на кухне?» Я с трудом сдержала смешок. «Можно и мешки, только они тяжелые, еще надорвешься. Лучше по утрам бегай, откажись в еде от жирного и сладкого, а ужин...» «Что?» — хором спросили рыжие близняшки, которые, видимо, заинтересовались моими советами. «Нищенки отдайте», — улыбнулась я. «Ой, а я знаю одну, она возле храма сидит все время с ребенком». Я рассмеялась, нет, не думала, что они так буквально воспримут мои слова. Впрочем... Проявление доброты никому не вредило. «Варя, а ты со мной по утрам не будешь заниматься?» Снова краснее спросила Дарья. «Да, я знала, что инициатива наказуема, и, похоже, буду за нее расплачиваться». «Завтра, за час до подъема», — сдалась я. На этом разговор прервался, потому что вошла Бастинда. Она оглядела вмиг затихшую аудиторию и раздала практическое задание. Смысла вышивать какие-то непонятные схемы я не видела, но куда деваться? Какие-то крестики, завитушки, ромбики. На обед я пришла уставшая, с исколотыми иголкой пальцами, в сотый раз себе обещая, что в первую очередь, когда поднимусь на чердак, положу в сумку крем залечивающей ссадины. Ромео, одетый в коричневую форму портных, состоящую из кожаной жилетки поверх просторной рубашки и штанов, был задумчив и водил по тарелке ложкой больше, чем ел. Фиона же, наоборот, без умолку щебетала. Еще бы, ей не у Бастинды учиться досталось, а у доброжелательной Ванессы. Сейчас преподавательница сидела за столом с профессорами и мечтательно улыбалась, попивая чай. Покинув шумную столовую, где витали чудесные ароматы, мы взяли листы со расписанием на следующий день и отправились в библиотеку. В прошлый раз мы ее толком и не рассмотрели, получили литературу и разбежались. Книжная сокровищница была темноватой и мрачноватой, никак не вписывающейся в общий светлый колорит мышки. В углу я разглядела паутину, а на стеллажах слоями лежала пыль. Ромео оглушительно чихнул. «Добрый день», — вежливо сказала я невысокому старичку, выглянувшему из-за стеллажей. В прошлый раз его не было. Вроде бы. Никак студенты пожаловали, удивленно воскликнул он. Да, нам нужна литература. Правда? Что-то я его радости не понимаю. Мастерицы не любят читать, пояснил старичок. Никто ко мне не заглядывает. Он развел руками, показывая на запыленные стеллажи, ломящиеся от книг. Однако, Меня зовут Арнавий, представился он. Проходите, выбирайте, что нужно. Мы робко пробрались в первый ряд. Фиона потянулась за книгой, взяла, открыла и чихнула. «Нет, так не годится. Предположим, я могу заниматься на чердаке, но как книги-то брать?» «Эм, э, -э, -э — позвала я. Рыжик подозрительно скосился в мою сторону, я провела рукой по полке, поморщилась. «Что?» «Тряпки, швабры, ведра, вода. Где есть?» но не могла я спокойно смотреть на это как пылятся книги а тебе зачем с тревогой спросил старичок буду будем тут же поправил Ромео, разобравшись что я задумала будем приводить помещение в порядок твердо сказала я наказали не удержался орнавий я заморгала а потом рассмеялась а мастериц наказывают заставляя пыль вытирать я книги очень люблю Созналась я, прикасаясь к одному из корешков. Орнавий усмехнулся, глаза его засияли. Буду рад помощи. Сам я старый, магией не обладаю, а домового, чтобы следил за порядком, Моргана никак не может найти. Да и зачем ей этим заниматься? Грустно заметил он. Главное научить мастериц и мастеров шить. Я фыркнула. Главное, нужно научить мастеров и мастериц не быть лентяями, «И неучами!» Орнавий закивал, указал на коморку, где нашелся необходимый инвентарь. Фиона и Ромео последовали за мной. Вечером после уборки я вползла без сил на свой чердак. Застучала зубами от холода. Подошла к незажженному камину, тяжело вздохнула. «Придется вспоминать, как топила печку бабушка Вера в деревеньке. Жаль, я тогда маленькая была, этой премудрости не научилась». Огонь, естественно, разгораться не хотел. Я пыхтела в полутьме, про себя ругалась и мерзла. «Безобразие! Я тут от холода умру!» Прошипела я, садясь на пол. Неожиданно в камине появилась искра, потом еще одна и еще. Огонь вспыхнул, и из него на пол прыгнула небольшая ящерка черно-желтой раскраски. Внимательные янтарные глаза бусинки уставились в упор на неподвижно замершую меня. Ящерка была необычна. За спиной перепончатые крылья, похожие на драконьи. Хвост напоминал змеиный, и только голова была такой, какой, по моему мнению, она и должна быть у ящерицы. Шкурка чешуйчатая, словно сложена из язычков пламени. Возможно, в любой другой ситуации я бы испугалась невиданного зверя, но после произошедшего в последние дни Меня мало чем можно удивить. «Привет!» – послышался звонкий голос. Я оглянулась. «Никого, но ну не ящерица же со мной в самом деле разговаривает!» «Я Саламандра, дух и хранитель огня!» Снова послышался легкий звучный голосок. И я уставилась на перепончатое крылатое существо, от которого мороз шел по коже. «Это ты со мной говоришь?» «А кто еще? Ты что, не знаешь ничего о Саламандрах?» Удивилась она. Я глупо заморгала. «Из другого мира, да?» Уточнила ящерка. «Да». «Тогда все ясно. Я существо, способное жить в огне», сказала Саламандра, расправляя крылья. «Чем тебе помочь?» «Помочь?» Послышался вздох. «Саламандра обычно следит за порядком в доме», хитро ответила ящерка. «Что-то вроде домовых?» Ящерка фыркнула, села и обвилась хвостом. «Нашла с кем сравнивать. Эти стариканы ужасно вредные и ворчливые. Об этом-то ты должна знать», — заметила она. «Разумеется, должна. У меня дома же только и жили домовые до саламандры. «Ты вроде погреться хотела. Иди к огню». Я нерешительно протянула руки к пламени, чувствуя изучающий взгляд духа огня. Ящерка обернулась вокруг себя и превратилась в красивую огненную девушку. «Так лучше?» Я нервно сглотнула. «Да ты не смущайся! Я сама не люблю эту ипостась!» Поморщилась она. «Все женихи разбегаются!» Я промолчала, не зная, что на такое ответить. «Я Агана, а ты?» Варвара Мальцева, вышивальщица-мастерица. «Ты чего такая уставшая?» Заботливо спросила Саламандра, сунувшая руку в огонь и доставшая оттуда поднос, на котором лежала гора бутербродов и стояла кружка с ароматным кофе. «Ешь, а то худая, как березовая щепка!» Я поперхнулась и хмыкнула. Непосредственность Саламандры изумляла. «А мы в библиотеке убирались», — сказала я, делая глоток. «Вкусно-то как! Да и бодрость мне еще пригодится!» «Как ни крути!» а полночи возиться с вышивкой придется. «У Арнавия? Давно я не видела этого ворчливого старикана!» — улыбнулась Саламандра, взмахом руки зажигая свечи в подсвечниках, которые я еще вчера обнаружила. «А почему не видела?» — поинтересовалась я. «Путешествовала». Она улыбнулась, обернулась в ящерку и нырнула в огонь. «Я завтра загляну. И да, дрова можешь не носить. Мне они без надобности!» — крикнула Агана, исчезая. Хорошо, что огонь в камине остался, продолжая меня радовать. Я доела последний бутерброд, допила кофе и достала вышивку. Как ни крути, а не сдать домашнее задание Бастинде я не рискну. Нитки рвались и путались. Я нервничала и закончила только к утру, когда начало восходить солнце. Быстро законспектировала главу нужного закона, зевнула и собралась пару часиков поспать. Но планом помешал раздавшийся стук в дверь. Недоумевая, кто же может ко мне на чердак на рассвете прийти, я пошла открывать. — Привет! — красная, как клубника сказала Дарья. — Не передумала? Я вчера не ужинала, как ты велела. Девушка теребила край туники. — Нет, — ответила я. — Проходи, я сейчас переоденусь и пойдем становиться стройными и красивыми. Мастерица с облегчением вздохнула. Явно боялась, что я передумаю. Сонный привратник с удивленным видом выпустил нас из главного здания. «Привет!» — откуда-то слева раздался голос. Я обернулась и споткнулась. Первый курс факультета вышивальщиц в полном составе, одетый в синие туники и черные бриджи, с любопытством смотрел на меня. «Возьмете в свою компанию?» — осторожно спросила красава. Я моргнула. «Зачем?» «Красота — это сила!» — ответил кто-то из толпы. «А у нас ее нет». «Чудные дела! Это что, я теперь буду спортивным инструктором для всей группы вышивальщиц?» «Так что?» — красава теребила кончик длинной косы и явно стеснялась. «Да пожалуйста!» Мастерицы как-то синхронно и радостно вздохнули и преданно уставились на меня. «Детский сад!» «Куда бежать? Быстро?» «Десять кругов вокруг мышки!» – распорядилась я. Девушки, хихикая, развернулись и одна за другой растворились в тумане, укутавшем школу кудесниц. Мы с Фионой, ежась от холода, побежали следом. В какое-то мгновение, когда мы, пыхтя и задыхаясь, заканчивали седьмой круг, у меня возникло ощущение, что за нами кто-то наблюдает. Но разглядеть что-то в лоскутах тумана не удалось. После десятого круга красные, как помидоры, вышивальщицы проклинали все на свете, но сдаваться не стали. Сделали упражнение, которое я показала, и, охая, гуськом потянулись в здание, поблескивающее красочными клубками. На крыльце я снова оглянулась и, вздохнув, открыла дверь.